с другом так хорошо посидели выпили на утро как заново родился что так так хорошо было что Не, в капусте нашли забелел <связываем> <связываем> <связываем> сидят на кухне зять и теща зять утомленный очередным бессмысленным спором размышляет слух. Ох, мама, хорошо бы вас в космос отправить А Я бы в хоть... космос -то? Я бы хоть отдохнул немного Зятёк, что в космосе? Они там полетают, местишка, и назад возвращаются ведь А так-то так, мама Но ведь ещё год подготовки, потом год реабилитации Держаться нету больше сил. О, нет Держаться нету больше сил. О, нет И как-то друг меня спросил Ну как жизнь? Да, да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 Это интересно! Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что комары гораздо гуманнее некоторых женщин, потому что если уж комар пьет твою кровь, он по крайней мере перестает жужжать. Девушки смеялись, отворачивались. Но продолжали смотреть порнуху. Билявые! Билявые!